Глава 10. Новость о том, что Келум напал на человека прямо в университете, потрясла весь мир хранителей. Земные и небесные провели срочное собрание, чтобы разобраться в деталях произошедшего. Энергии людей было недостаточно, чтобы заинтересовать келумов, поэтому они бродили по миру, игнорируя смертных и выискивая среди них создателей. поэтому все думали, что до Келума в университете побывал Красс, что тоже было довольно странным. Сэм думала об этом, сидя в кабинете Адылис. Здесь пахло свежими полевыми цветами, мокрой травой и озоном, который обычно наполняет воздух перед молнией. Плетеная мебель не загромождала комнату, а лишь придавала ей чувство легкости. Всего одно большое окно выходило на внутренний двор армы, который был скрыт ангельским заклинанием от любопытных глаз, желающих поглядеть на город с высоты. Сэм стояла возле него и смотрела на свечение внизу. Дамина связалась с ангелами после окончания собрания. Среди облаков показались вспышки света. Для общения с ними Дамина использовала весь внутренний двор. создавая большой энергетический шар. Сэм стиснула зубы. Она стояла здесь, пока Дамина болтала с ангелами, а Элисон находилась чёрт знает где. Её подругу забрали, как только они вошли в арму, в сопровождении нескольких хранителей с клинками. Дверь открылась, и в комнату зашёл Эриус. Я уже забыл, как общаться с ними. Мужчина указал пальцем наверх. Неужели я был когда-то таким занудой? Сэм улыбнулась. Уверена, ты был отличным ангелом. Эриас хохотнул и грациозно сел в кресло. Аделис вошла в комнату через несколько минут. Она взглянула на раны Сэм, которые никак не хотели затягиваться после встречи с Красом. Вам с Элисон придётся объясниться. Что? Как по заказу в комнату вошла причина будущего бедствия. Дамина посмотрела на Сэм недовольным взглядом. Например, почему Элисон, увидев мёртвого человека, позвонила сначала тебе, а не нам? Сэм вздёрнула подбородок. Почему ты не связалась с нами сразу, когда увидела Краса и решила, что можешь сразиться с ним сама? Сэм продолжала молчать. Хорошо, что Дэниел решил проведать тебя. Где Элисон? спросила Сэм вместо оправданий. Её допрашивают земные, бросила Домина и покинула комнату. Почему они? Эрис покачал головой. В наши полномочия не входит защита обычных людей. Это обязанность земных. Сэм поёжилась, когда поняла, что Элисон находилась среди представителей земных хранителей одна. Через некоторое время Эриус ушёл по своим делам, а Аделис осталась рядом с Сэм, ухаживая за цветами. Сэм пыталась сдержаться, но проиграла. Они ведь понимают, что это странно. Аделис оторвалась от цветов. Что ты имеешь в виду? Возможно, иногда я не следую законам, но точно знаю, когда норма перестаёт быть нормой. Женщина не спеша кивнула. и поставила лейку на пол. Я хочу услышать твоё мнение. Представь, что ты на конвенте. Что ты скажешь хранителям, чтобы убедить их? Сэм, наприглась. Я бы сказала, что они чёртовы Сэм, шучу. Сэм серьёзно задумалась. Келу мы начали вести себя странно, приближается к многолюдным местам. пытаются подобраться к создателям даже тогда, когда рядом небесные хранители. А красы — такое чувство, что барьер перестал быть для них проблемой. А еще мне кажется, что того парня убил именно он, а не Келлум. Почему ты так решила? Потому что Келлумы всегда появляются там, куда красы приносят смерть. Аделиз никак не прокомментировала предположение Сэм. Она только задумчиво хмурилась, разглядывая Лиану. Внезапно дверь распахнулась, прерывая их разговор. Эрис сообщил, что начался второй этап собрания. Аделис должна была спуститься вместе с ним. Элисон уже отпустили, так что ты можешь найти её внизу. Сэм и правда нашла Элисон внизу, в ореоле бешенства и готовности разнести голову какого-нибудь земного хранителя. Они орали на меня, сказали, что я оказалась недостаточно компетентной, чтобы защитить человека. Как я вообще должна была это сделать, если он уже умер? Долбаные земные хранители со своими предубеждениями. Позволив Элисон выговориться, Сэм отвела её к выходу, но остановилась у одной из колонн. Пока подруга полыхала от негодования, Сэм осмотрелась на наличие подозрительных личностей вокруг. В конце зала столпились земные хранители, и Элисон указала на того, кто наорал на неё. Мужчина, который нагрубил Домине в кабинете в прошлый раз. Всем показалось его лицо очень знакомым. Хранители думают, что это сделал Крас. Элисон оторвалась от своих размышлений. Решившись, Сэм полезла в карман и достала оттуда бумажку с языком келомы. Элисон взглянула вниз. Решила выучить? Я нашла это в шкафчике Кайла во время своего маленького расследования. Настрой Элисон тут же сменился. Ты думаешь, что он? Сэм снова посмотрела на листок. Я не знаю. Сомнение маячило перед Сэм. Она не могла быть уверена в том, что Кайл имеет отношение к Аду, если он крас Это сильно усложняло задачу. Особенно если это он убил того парня. Элсон, взглянув на мужчину в костюме, почему-то сразу же приняла этот факт и сделала выводы. Теперь понятно, почему он так смотрел на тот угол. Видел своего сородича. Элсон. Мы должны понаблюдать за ним. Не хочу, чтобы мне сделали ещё один выговор. Если позже выяснится, что рядом с нами находился Крас Знаешь, что скажет Домина? Элисон не скрывала своего настроя, а Сэм впервые не была готова поступить безрассудно. Они сразу поехали домой, надеясь, что там их ждёт небольшая передышка. Но у хранителей были другие планы. После ужина Плана и Коул озвучили приказ Домины. Элисон пока не будет ходить в университет. Но почему? Келлум, с которым ты столкнулась, всё ещё жив. Он может искать тебя. Но я справлюсь, воскликнула Элисон, не обращая внимания на остальных. Эванжелин наигранно засмеялась. Ты не смогла убить его в первый раз, во второй раз тоже не сможешь. Помолчи, Эви, рыкнула Сэм. Вы не думаете, что все вокруг стараются сохранить вам жизнь? Перестаньте вести себя глупо и послушайте взрослых, огрызнулась Эванжелин. Сэм сузила глаза. Как только она вскочила с места, Лана перебила её. Я говорила с Аларисом. Это имя имело вес в их доме, поэтому все заметно притихли. Он попросил связаться с ним, когда всё в этом городе пойдёт к чертям. Даже Эванджелин замолчала. Эллисон тяжело вздохнула. Если Аларис вернется в город, больше не будет никаких самовольностей. Он занимал место наравне с Даминой, хотя и не руководил армой. Когда возникали проблемы с Келлумами, искали Алариса. Когда погибали люди, искали Алариса. Когда кто-то пренебрегал правилами ангелов, искали Алариса. Алариса. Сын посмотрел на стул, пустующий уже несколько месяцев. Для всех Аларис был воином, побывавшим на небесах и сражавшимся с целыми армиями демонов. Но в этом доме Аларис становился обычным мужчиной, который любил выпечку и виноградный сок. Он всегда перевязывал каштановые волосы по плечи одной и той же резинкой и следил за соблюдением правил. Нужно купить сок, прервал тишину Лекс. Испечь пироги. Я не хочу, чтобы он опустошил мои запасы. По кухне прошёлся смех. Сколько времени я просижу дома? А Ларис вернётся через неделю, ответил Коул. До тех пор. Элсон кивнула, принимая поражение. Коул стал напротив неё. Девушка знала, что следующие слова не стоит пропускать мимо ушей. Никаких шуток. В этот раз постарайтесь не переусердствовать. Ясно? Девушки снова кивнули. Сэм увидел Сару в столовой, когда она проходила между столиками в самый дальний угол. Девушка перехватила свою подопечную по пути и повела за их место возле окна. Снова бросишь меня? Упрёк резанул сильнее, чем Сэм думала. Она сделала максимально невинный вид и улыбнулась Сари. Девушка просто повернула голову в сторону. Прости меня. Я старалась вернуться, но Но? Сэм откинулась на спинку стула. Мне не позволили. Кто? Давай представим, что у меня дома всё строго. Ладно. Сэм было сложно найти слова, чтобы объяснить ситуацию. Если бы она не ушла, а Дэниел не разобрался бы с красом, могло произойти что-то ужасное. Сэм ждала, что Сара встанет и уйдёт, но её подопечная оказалась понимающей. Мне понравился тот десерт, который ты заказала. В следующий раз я хочу 5 порций. Это было сказано ровным тоном, но уголки губ Сары всё равно приподнялись в намёки на улыбку. Сэм постаралась не показать, что ей стало гораздо легче. Договорились. Конфликт между ними был исчерпан. Пока Сара уплетала еду за обе щёки и рассказывала, какие блюда понравились ей больше всего, Сэм прислушивалась к разговорам вокруг. Никто не говорил про найденный труп или пропажу студента. Когда земные и небесные хранители работали сообща, Скрывать мир ангелов и демонов было гораздо проще. Все позаботились о том, что погибший парень временно перестал существовать в головах людей. А где Элисон? Заболела. Пришлось ухаживать за ней. Сейчас ей лучше? Ага. Через пару дней будет здорова и снова почтит нас своим присутствием. Сара кивнула и продолжила есть, попутно читая книгу под древним языком. Сегодня у них будет тест, но Сэм не готовилась к нему. В программе пока что латынь, а этот язык отскакивал у Сэм от зубов. Суматоха началась, когда футболисты ввалились в столовую. Девушки громко закричали, приветствуя их и предлагая присесть за столики. Сэм уже хотела отвести несколько замечаний по этому поводу, но тяжёлая рука легла на её плечо. Неужели ты что-то сделала со своей подружкой? Сара посмотрела поверх головы Сэм, но та даже не стала поворачиваться. Я передам Элисон твои наилучшие пожелания. Брайан возвышался над столом в спортивной форме и с сумкой на плече. Присядишь? предложила Сэм. Он кивнул и рухнул недалеко от Сары. Привет, Белл. Привет. Брэнд схватил с тарелки Сэм булку. "Готова бежать сегодня?" спросил он. "А?" Брэнд тяжело вздохнул. Всем удивилось, как его массивная фигура вообще помещалась на стуле. Он сидел, облокатившись локтями о стол и игнорировал окружающий мир. "Оздаём бег на время. Ты забыла?" "А я и не знала." Сэм усмехнулась, а потом её взгляд автоматически переместился на Кайла Джонсона, сидящего во главе стола футболистов. Он перекидывал мяч парням, пока один из преподавателей не сделал ему замечание. Тот искренне извинился. Она вновь всмотрелась в черты его лица. Снова появилось то странное чувство, будто важная деталь ускользала у неё из-под носа. Сэм Брайан стоял перед ней с протянутой рукой. Пойдём, осталось 10 минут. Сэм кивнула и схватила его руку, вытаскивая рюкзак из-под стола. Брайан прошёл мимо, дожидаясь, пока она соберёт свои вещи. Сэм наклонилась к Саре. Ты давно знаешь Кайла? Сара была удивлена вопросу. С детского сада мы ходили в одну группу. Сэм кивнула, Словно это могло как-то помочь. Брайан снова окликнул её по фамилии так громко, что она почувствовала на себе взгляд. Не сумев побороть искушение, она повернула голову, прежде чем выйти из столовой. Как и предполагалось, Кайл смотрел на неё таким же заинтересованным взглядом. Сэм была так увлечена, что не заметила, как они подошли к двери и та с грохотом открылась. Брайан успел перехватить её резким движением до того, как край угодил бы Сэм в лоб. Два парня отшатнулись, заметив Брайана и его руку рядом с лицом Сэм. "У тебя всё хорошо?" спросил Брайан, когда они покинули столовую. "Или без Элисон ты теряешь способность существовать в социуме?" "Очень смешно", Брайан засмеялся. "Каковы шансы, что я умру по пути к финишу?" Спросила Сэм, направляясь с Брайаном к раздевалкам. Я видел, как ты бегаешь. Это я буду умирать по пути, пытаясь обогнать тебя. Ну, теперь я бегаю ещё быстрее. На днях Сэм решила проверить новые способности. Дистанции она пробегала в 2 раза быстрее, слышала разговоры хранителей на первом этаже дома. Могла почувствовать запах цветов, растущих при въезде на территорию. Её врождённые чувства усилились в несколько раз. Могу я задать тебе вопрос? спросила Сэм, когда Брайан уже собрался повернуть в сторону мужской раздевалки. Можешь о таком не спрашивать. Сэм помялась на месте. Насколько ты доверяешь Кайлу? Сначала на его лице пробежало недоверие, а потом парня словно озарило. Он скривил губы, сдерживая ухмылку. Он тебе нравится? Сэм кашлянула. А похоже? Вообще нет, но мало ли? Может, это твой способ проявлять симпатию. Я спрашиваю серьёзно. Брэнд прищурился, оставив на губах эту дразнящую улыбку, но через мгновение его лицо стало серьёзным. Я доверю ему свою жизнь, если потребуется. Кайл всегда был рядом. Он единственный, кому можно доверять в этом гнилом месте. Сэм не собиралась ставить под сомнение слова Брайана. Кайл Джонсон не появился из ниоткуда. У него была своя история, которую могли подтвердить другие. Симвы лекрасов в его шкафчике. У их появления должна быть причина. Сэм старалась изо всех сил игнорировать голос Кайла и его действия, всю физкультуру, но не смотреть на него было трудно. Джонсон постоянно был в центре внимания. Сэм не замечала этого раньше. У него расспрашивали о последних новостях грядущих игр, просили помощи и даже просто интересовались здоровьем. Знаешь, я начинаю беспокоиться. Сэм бросила недовольный взгляд в сторону Брайана. Он разминался на газоне, выставив на всеобщее обозрение накачанные мышцы на ногах и руках. Девушки рядом шептались и тихо хихикали. "Замолчи. Я не хочу, чтобы ты становилась одной из его безумных фанаток. Как Мэдисон?" Мэдисон всегда возглавляла его фан-клуб. Сэм сухо засмеялась, переключив своё внимание на Брайана. Парень встал, потянулся вверх, как бы специально провоцируя парней и восхищая девушек, и сел рядом с Сэм на скамейку, чтобы поправить шнурки. Было сложно предугадать его действия. Для неё он не казался отстранённым или грубым, хотя многие уже успели столкнуться с этой стороной его характера. Брайан делал это специально, и Сэм очень хотела узнать почему. Ты не был дружелюбен, когда мы познакомились. В его серых глазах, напоминающих небо перед грозой, пробежал вопрос. Быть дружелюбным не входит в мои обязанности. Сейчас ты ведёшь себя иначе. Его бешеная внутренняя энергия могла сбить с ног кого угодно. Он выглядел неприкосновенным, уверенным в себе молодым человеком, создающим свои правила. «Ты напрашиваешься на комплимент?» — спросил Брайан, когда им дали знак подойти к старту. Мышцы в теле напряглись, и Сэм с Брайаном побежали вокруг стадиона, держась на одном уровне. «Комплименты не входят в список того, что я люблю слушать». «Почему?» «Потому что люди не говорят мне ничего нового. Я и так знаю, что хороша собой». После этих слов Сэм ускорилась и... оставляя Брайана позади. Парень начал смеяться и ругать её, что отвлекла его. Тело Сэм уже приняло вызов. Она понимала, что бежит слишком быстро, но поток свежего воздуха и ругань возмущённого Брайана почему-то успокаивали и расслабляли. Она бежала, обгоняя футболистов и думала об Элисон. У Сэм не получилось дозвониться до неё утром. Из-за разгуливающего на свободе Келума все были на взводе. Сэм надеялась, что Элисон в безопасности. Неожиданный удар пришёлся с левой стороны. Сэм оступилась, а затем полетела вниз, проехавшись ладонями по шершавой дороге. Довольная Меддисон прошла мимо, поправив высокий хвост, который был закреплён красным бантом. А ты не можешь не выпендриваться, да? Спросила Сэм. Хмыкнув, Медисон побежала дальше. Не нужно было погружаться в мысли так глубоко. Волнение за Эллисон никогда не приводило к добру. Она уже хотела встать, игнорируя лёгкое покалывание в ладонях, когда рядом выросла новая тень. Сэм была готова съязвить, но перед ней стоял не Эванс. Кайл склонил голову, разглядывая девушку. Ты в порядке? А как ты думаешь? Сэм повернула голову и заметила, как некоторые студенты пялились в её сторону. "Я в порядке". Уголки его губ дрогнули, будто он старался изо всех сил сдержать улыбку. "Помочь?" спросил он и протянул Сэм руку. Она повторяла про себя, что это плохая идея, что он может оказаться красавцем, но любопытство победило. Сэм приняла помощь. крепко сжав его руку. Было только тепло. Никаких покалываний или знаков, что Кайл был демоном. Сэм оказалась слишком близко к нему. Теперь она чувствовала не тепло, а жар. Кайл тоже рассматривал Сэм, они будто пытались что-то понять. Сэм она выдернула руку и повернулась, встретившись взглядом с Брайаном. Он выглядел взволнованным, а когда посмотрел на Меддисон, стал злее. Со мной всё в порядке. Я собираюсь догнать Меддисон и надрать ей то самое. И не дождавшись ответа, Сэм побежала. "Браво, Кайл", услышала Сэм позади. Брайан цокнул языком. "При тебе она не позволяет себе ругаться. Это стоит расценивать как достижение? Тебе решать". Брайан крикнула Сэм. Ты со мной? Она подождала Брайана, и они помчались дальше. В этот раз Стеффорд держала при себе желание бежать быстрее, чем это возможно. Сэм молчала, Брайан тоже. Именно из-за этого молчания она чувствовала, как Кайл бежит в нескольких метрах за ними. Он не обгонял, не сокращал и не увеличивал дистанцию. Кайл Джонсон словно играл роль их охранника, и больше никто не пытался подшутить над Сэм. Все теперь смотрели на Мэдисон, краснея ещё от злости. Этого было достаточно, чтобы Сэм всё оставшееся время чувствовала себя лучше. В раздевалке после забега никого не было. Гудки телефона уже слышались Сэм повсюду. Она переодевалась, набирая номер Элисон, и слышала одно и то же. Коул ответил ей, но бросил поспешное: "Я сейчас не могу говорить", заставив Сэм нервничать ещё больше. Сегодня она вернётся домой раньше обычного. В университет приезжала проверка, и все студенты были отправлены домой. В расписании Сэм стояло две лекции у мистера Фейрона с его древними языками. Она была готова сесть в машину и поехать домой, чтобы найти Элисон, но телефон зазвонил. Хвала богу, хоть кто-то из вас позвонил. Лекс громко фыркнул. Ты думаешь, что это целесообразно? Что? Упоминать его в своей речи? Кончай дурить мне голову, в чём дело? Люси пыталась дозвониться до тебя. Мы все дома. Возвращайся скорее. Внезапно за спиной прозвучал голос. Сэм. Девушка обернулась. Дейв стоял на тротуаре с потерянным выражением лица. Она знала, что рано или поздно кто-то с их факультета спросит про Элисон. Сэм приложила телефон к груди. "Прости, Дейв, я не могу сейчас говорить". "Где Элисон?" резко спросил он. Сэм уже прислонила телефон к уху, чтобы продолжить разговор с Лексом. "Дейв, это она убила Дона". Сэм пронзила Дейва взглядом, чувствуя, как слабеет тело. Или это сделала та чёрная штука, с которой она сражалась? Сэм со всей силы прижимала телефон к себе. Лекс вряд ли что-то услышал, а если и услышал, то всё равно ничего не понял. Сэм отключила звонок, и кинула телефон на сиденье рядом с сумкой. Дейв всё видел. Он видел Келума и Элсон.